У батюшки-лебедя вскипала до того лютая злоба, что он ничего уже не мог сказать их благородию сыну. Повиновался. Пущай метется на свой пункт. А он, атаман, потихоньку шумнет казакам. Уже погодите, мы тоже с мозгами. Подумаем еще. И подумали. Таштыпские казаки выступили против советов самыми последними, да и то под угрозою арестов и расстрелов. Дождь все так же полоскал темную, нахохлившуюся станицу, когда Ной в дождевике вышел из ограды и подался к дому своего бывшего ординарца Саньки Круглова. В переулке непролазное грязище, темно и сыро, ни в одном доме огня. Спят казаки, как те солдаты в казарме, где довелось побывать Ною, в трудные гатчинские дни. Как-то они еще взыграют. Почти рядом со старым домом Саньки возвышался сруб из пихточа и кедра. Определил по запаху свежеобтесанных бревен. Торчались стропилы, еще не покрытые тесом. Дом строится на два крыльца, знай, мол, наших. У Саньки ноздря свистело, вылезти в богатые станичники. Бывший ординарец вышел в попоне, накинутый на голову, и с некоторым страхом, приглядываясь к Ною, идущему оградую крыльцу, скосил глаза на открытую сенную дверь, в случае чего нырнет в сене. От коня рыжего всего можно ожидать. Разве не Санька распустил? О своем бывшем командире порочащие слухи постаниться. А как недавно выяснилось, конь рыжий свинью подложил большевикам. Полк не удержал и тайный сговор, будто имел с неким союзом в самом Петрограде. Но «Ну, здравствуй, Александр Свиридыч. Поприветствовал мой, но руки не подал. Пришел поговорить с тобой. Хотя надо бы тебя, ну да ладно. Вихлючий ты, стерва, не думал того. Подвалил ты меня, гад, под чека. Молчи, не вводи во искушение. Через тебя чуток не выдрали меня со всем корнем, какой имею в уезде, а так и в губернии. Большевикам прислуживал? Оборони бог мой, Васильевич, тихо. Разговор тайный. Только что прилетал гонец, Из нашего союза. На большое дело выезжаю. Атаман войско Балагов вызывает. Разве он атаман? Это мы решили еще в Самаре. Он. Ну так вот. В записке сказано. Убрать тебя, как брехливую собаку. Тихо. От меня никуда не упрыгнешь. Жалею не тебя, а детишек и Татьяну твою. Но упреждаю. Казаки без меня разговор поимеет с тобой самый короткий. Как выступит на Минусинск, аминь тебе. Ной, ну, Васильич, да разве я слово не давал тебе, слушай. Если тебе дорога жизнь, немедли. Собери провиант, оружие какое имеешь. Чеши в тайгу на охотничью заимку. И там пережидай до зимы, а может и зиму. Живым останешься, это я тебе говорю, из милосердия. А Татьяна, пущаясь, слушок пустит, что ты со мной уехал по тайному вызову командования войска. Ясно? Саньке в раз все стало ясно. Дрожью прохватило от затылка до пяток. За что на него такая напасть? Шутейные разговоры были, и э, вон как обернулась. Он готов служить, но и по погроб жизни. Но если уж так складывается, уйдет в тайгу от греха подальше. Только он ни в чем не виноват, оборони бог. Экий ты склизкий, покачал головой Ной. Вроде налима. Купца того бандиты кокнули. Какого? Ни сном ни духом. Но налием, какого? Чьим богатством притащился в станицу? не спрашивал, да и ну тебя к лешему». Санька поежился под попоной бармача. «То-то мне сон привиделся, будто я со своей Татьяной хожу берегом Таштыпа, а за место гальки сплошняком куриные яйца, ей-богу. Топчу их, топчу, а их все больше и больше. Про сон бабе доскажешь, скажешь, прощевай, Ной Васильевич, ну». И Васильич, ну. — Хочешь скажи, что происходит? — Восстание. Смыслишь? — Да только одна беда. За Уралом у тех большевиков два миллиона в Красной Армии. Сдюжем ли? У нас ведь, Господи помилуй, окромя чешского корпуса дивизий нет еще, да и вооружение также. У самого башка трещит. Но да в попятку нам идти некуда. Может, малость продержимся, а потом дунем до Владивостока. Санька моментально сообразил, надо убираться от такой напасти. Два миллиона. Ого! Силище у тех большевиков, а громотущее. Ишь как встревожился хорунжи. Припекло рыжего. Работал, выходит, вашим и нашим, и иностранные корабли нацелился, чтобы в случае чего удрать. А он, Санька, при каком интересе останется. Вот и отпраздновал я нони Влазины, покосился Санька на недостроенный дом. Язви ее в душу. Черти, видно, сглазили. Если пересидишь в тайге, стребительное побоище, будут влазины только без меня. Ну, прощевай, не поминай лихом загадчину. что я тебе не доверял тайные секреты нашего союза. И ушел. Санька облегченно перевел дух. Слава Богу, пронесло. Ребра целые. Ну, конь рыжий, хоть на том спасибо, что предупредил. Ни к чему Александру Свиридовичу Круглову вся эта заваруха. Пусть старый лебедь созывает серых волков с шашками, у кого они еще не отобраны. На другой день Санька тайком уехал к себе на заимку, поджидая, покуда Татьяна не насушит ему кулей пять сухарей и не насолит сало, чтобы уйти потом вглубь Саян. Сумность напала, душа в туман укуталась. Как-то все сложится в дальнейшем. Ну, Санька не задержится, с этой стороны свидетеля не будет. А стой, где Дальчевский, генерал Новокрещенов. Есть еще и Дуня-пулеметчица. От Саньки пошел проститься с бабушкой Татьяны. В доме ее светился тусклый огонек. Еще на крыльце услышал затяжной кашель. Постучался. Бабушка открыла сенную дверь, встревожилась. Беда пригнала. Уезжаю по тайному вызову. Гонец был. А мой-то совсем плох. Никудышин. Доживет ли до середины лета? Даст Бог поправиться. И бабушка махнула рукой, провела Ноя в переднюю комнату, заставленную фикусами в кадушках и цветами в горшках на четырех подоконниках. Ной разулся у порога, чтобы не наследить на половиках. Горела семилинейная лампа с увернутым фитилем, и в горнице, где лежал чехоточный муж Татьяны Семеновны, тоже светился слабый ночник. Резко пахло каким-то лекарством и ладаном. У порога ной стихнул шабур и повесил своелочным котелком на сохатенные рога. Бабушка пригласила сесть на лавку к столу. Обсказывай. Но и скупо поведал про свое выдуманное подпольство, то же, что и отцу. Такие-то дела. Ох, богатырь мой Ноюшка, покачала головой бабушка и, глянув на открытую дверь в горницу, пошла и закрыла ее филенчатыми резными половинками. Запутался, вижу. С чего тебя занесло в союз? К тем генералам и серым каким-то. Головушка рыжая, тебе ли с этакими шишками хлеб-соль водить? Твое дело, Ноюшка, телячье. Пососал и в куток. Полком-то командовал по нечаянности. Тебе ли на божницу лезьте? Ноюшка помалкивал. У него к бабушке очень серьезный вопрос имеется. Да вот как спросить? Скажи правду. Удержатся белые? Если свергнут в Сибири проклятущие советы! спросила Татьяна Семеновна, присаживаясь рядом. Не удержится. И мой говорит также. В чем дух? А все едино поселенец. Советы в Россию пришли насовсем. А мне-то как тяжело слушать. Душа к ним не лежит, Ноюшка, потеряла я своего кондратия из-за баламутов этих. вздыхала, дополнила. Тотчас с тобой бы поехала, истинный Бог. Хоть не та теперь рука у меня, орубила бы этих советчиков До да последнего своего духу, истинный Бог. Уж лучше мертвый быть, чем с советами жить. И ты вершишь правое дело. Ноюшка, правое, христианское, Они ведь жидюги, всю нашу веру порушат. В безбожество обратят, навозом до да грязью станут люди. Ной уставился на свои босые ноги, помрачнел. Голос казаков слышит, ярость казаков нутром чует. Не вешай голову, Ноюшка, не вешай, да, с Бог. Воскресите матушку Россию, и радость всем будет. Дай хоть взгляну на твою ладонь, на левую. Ной положил руку ладонью вверх на столешню. Бабушка, склонив голову, долго ее разглядывала, повздыхивая, а потом сказала, "Крестовые. вот тебе и в рубашке народился. Хоть бы рубашку сохранил. И где потерял ладанку-то? В мальстве еще потерял. Крестовая, крестовая. Что обозначает крестовая? Линии такие». Крестовые называется. Вертеть тебя будет жизнь и этак, и так. А богатства не вижу. Пустошь, Ноюшка. И жены на линии нету. Век холостовать будешь, кажись. Экий ты. Сила-то какая в тебе. А линия одинокая, ущербная. Женская линия должна рядом с твоей коренной идти, а ее нету те. Как корова языком слезнула. Лучше бы мне не смотреть на твою карту. Но не сокрушайся. Не всегда жизнь складывается по ладони. В Красноярск поедешь? Туда. Просьбы нет ко мне? Есть. Говори, покель мой, притих. Три часа било, вот тебе и линии. У него ведь на руке долголетие. И три жены по стремени коренной линии. А он и одной не имел, ежели меня не считать. Какая я ему жена? Восьмидесятый разматываю, а ему сорока семи нету. И не сгаснет. Чем я прогневила, Господа Бога, не ведаю. Третьего мужика хоронить буду, Господи. Ладно, не будем печалиться. Пока в доме нету покойника. Какая просьба? У Ноя не выходит из головы страшная история, рассказанная Селестиной в Гатчине. Сперва хочу спросить, вы были при дяде Кондратии, когда его убили? Ну, помните, по дороге на Минусинск еще в 1907 году? Вы же рассказывали. С чего тебя занесло в эткую? Не по дороге, а в Ашаровой, деревне под Красноярском. Под Новый год было, помню, в последний день Рождества. Как это произошло? Да просто налетел эскадрон кондрати на беглых. Мужики натакали, точно, гряд те самые подпольщики, которых власти ищут. Облава была на них в Красноярске. Поранили, да не изловили. С доктором едут, тоже из ссыльных. И, вспомнив, давняя бабушка разволновалась. «Я бы, гадов, на раскаленных сковородках жарила, истинный бог!» Помню, как еще в 905-м всю их дружину мазутчиков загнали в те железнодорожные мастерские, обложили, как волков, и гранаты им подкидывали. Жарко было, а дюжили более недели отсиживались». Кондратия у тех мастерских ранила, да не шибко. — С вы на них налетели вашаровой? Сказала же, мужики послали. Ну, захватили в избушке на самом краю деревни. Двух раненых, а двое успели убежать. Тайга-то рядышком. С теми ранеными возилась жидовка. Глаза, как сейчас вижу, чернущие, волосы черные, длинные. а сама эта злющая волчица. Но мой Кондратий проткнул одного шашкой. Тут она в него и стрельнула из револьвера. Как мы не увидели ни в ум, ни в память. Кондратий охнул и повалился боком на железную печку. Я кинулась к нему, а у него глаза стеклянные. Кончился. В самое сердце пули попало. «Никулин, знаешь его». Старик теперь, вот он, успел отобрать у жидовки револьвер, да в нее самою и пальнул, да поранил только. Тут я спохватилась, вырвала из мертвой руки Кондратия шашку и, господи, прости, не к ночи вспоминать я такая. Ной погнулся на лавке и долго молчал, а потом спросил, да глухо так, с придыхом. «Батюшка ваш, Семен Анисимович Мещеряк, аль запамятовал. А Григорий Анисимович Мещеряк дядей будет?» Не понимая, куда клонит ржеголовой, Ноюшка, бабушка удивилась. «Что это кидает тебя, Ноюшка, то в одну, то в другую сторону?» А Ноюшка, тихо так, не глядя на бабушку. «Стало быть, зарубили вы в этой избушке?» Двоюродную сестру свою? Акстись! Алюмом тронулся. Родную дочь Григория Анисимовича Мещеряка. Да ты что несешь-то? Жидовку зарубила. А ли я из памяти выжила, что ли? Не жидовка она была, а из рода в род казачка, как вы сами. Селестина Григорьевна Мещеряк, а по замужеству грива. И тот, что убежал в тайгу, был доктор Грива. Он и теперь в Минусинске проживает. Да ты что? Нет, нет. Брехня, брехня. Чтобы сестру Селестину? Да нет, от набрался. От самого доктора Гривы Ивана Прохоровича соврал крестник. Он говорил, как сгибла его первая жена, революционерка, в деревне Ашаровой. Тут я и вспомнил, что слышал от вас. Бабушку подхватила некая сила с лавки и понесла спиралью по избе, боком-боком, сунулась к порогу, кинула веник на другое место, протопала в куть, заглянула в цело печи, на кухонном столике переставила порожние прожаренные в печке глиняные кринки и тогда уже снова села на лавку, спросила — Давно узнал у доктора Гривы, как был в городе. Сказал про меня, не говорил. Ох ты, Господи, правда ли то? Уже ли была Селестина? Разве вы ее не видели, когда еще жили на Дону? Как же не видывала? Мы ведь переселились в Сибирь с Кондратием в 85-м. Помню ее гимназистской. До чего же она выглядистая была. Вся в болгарку, что дядя Григорий с турецкой войны привез. И статность, и пригожесть. А умнющая-то, умнющая. В Петербурге училась на каких-то женских курсах. Не в памяти учительницей стала. Там же и замуж вышла за военного доктора. Фамилию доктора запамятовала. Грива его фамилия. Не помню. А потом она с доктором. В Севастополь переехала. Глаза и волосы у нее были черные. Черные. Не договорив, бабушка схватилась ладонями за шею, задохнулась. Уставилась на Ноя, и рот закрыть не может. Со стены три раза прокуковала кукушка. Ной поднялся уходить. «Теперь просьба у меня к вам, бабушка. Меня тут не будет». Ну, а батюшка, как и все казаки, сами знаете, какие бывают в ярости и безумстве. Поговорите с ними, чтобы не захлебнулись они в людской крови, когда шумнет по уезду восстание. Пущай укращает в себе дьявола. В порубленных и убитых могут оказаться братья и сестры, племянники и племянницы, отцы и дети, а так и чужие да безвинные. Бабушка отчужденно смотрела на Ноя и ничего не понимала. Ной попрощался с нею, не слышала. Видение открылось перед ее затуманенным взором. Будто бы пришла к ней в дом черноглазая двоюродная сестра Селестина Григорьевна. Смотрит, смотрит обвинно, не моргая, мертвыми глазами. — За что ты зарубила меня, сестра? За что, за что? — О, Богородица Пресвятая! — со свистом вырвалась у Татьяны Семеновны. — Убивцы мы, все как есть убивцы. — Иди, иди, ступай! — Махнул рукой Ною, подняться Славки не могла. Ной поспешно оделся и ушел в непогать ночи. Чуть-чуть брезжил рассвет. Дома ждали слезы. Мать ревела в голос. Сестренки облепили, и русокосая Лизушка рук не могла оторвать от брата. Так-то и плакала к своему единственному защитнику. У самого Ноя в носу вертело, да и у батюшки-атамана голос пропал. Ной попросил отца, чтобы он взял с собой Лизушку, Пущай побывает в городе. и еще раз свидеться с ним перед отъездом. Такое это было время. И кровь, и слезы, и печаль, печаль, печаль. Насте. В дороге было так же пасмурно и дождливо. Под вечер на другой день на усталом совраске Ной приехал на пасеку доктора Гривы. Ян Вилисович что-то стругал фуганком на верстаке под навесом. Увидев спешившего Сеноя в брезентовом дродевике бахилах, совраску по в грязи, с вьюком у седла, пошел навстречу. Здравствуй, Ной Васильевич! Я ждал, ждаль, не ехал в лесничество. Селестина Ивановна уплыла с красногвардейской частью в Красноярск. Очень беспокоилась о вас. Пакет оставила. Сегодня в обед пришел еще один пароход, Россия, для новых красногвардейцев. Ви на России поплывет. Иванна сказал, вам надо повидать, Артем Иванович Таволожен, председатель УЧК. Сейчас принесу пакет. Ной поставил совраску на выстойку, отпустил подпруги, нарвал травы, вытер ему бока и пузо. Она вас, Ной Васильевич, очень глубоко уважает, Селестина Ивановна, сообщил старик, передавая пакет. В пакете два листка, один отпечатанный на пишущей машинке «Распоряжение капитану парохода «Россия», где было сказано, что товарищу Лебедю Н.В. разрешается погрузиться на пароход с лошадью и вещами». Распоряжение подписано «Заместитель председателя УЧК С. Грива» и число «12 июня 1918 года». На другом листке, написанном черными чернилами, нарочито разборчивым почерком, Селестина просила Ноя найти ее в Красноярском совете. И там, в Красноярске, разрешится вопрос относительно назначения Ноя в действующую часть. Ян Виллисович меж тем поведал ему о недавних событиях. Новостей куча и все чернее сажи. Вокруг Красноярска с востока и запада идут ожесточенные бои красногвардейцев с белочехами и белогвардейцами. Из Минусинска два раза за это время... Отправляли пароходами спешно мобилизованных мужиков, и завтра еще отправят. Разминаясь после долгой дороги, Ной прохаживался возле Яна Вилисовича слушал. Иванна очень большая была тревога, сокрушался Ян Вилисович. Я сказал, Иванна, гропы будут иметь победы навсегда. Временно, временно. Ной остановился, уперся взглядом в морщинистое лицо Яна Вилисовича, переспросил, какие гробы. Ян Велисович сел на верстак, пояснил. Ну, гроб, какой хоронит покойников? Я понимаю так. Революция — это молодой люди России. Молодой кровь, крепкая сила. Они, молодой, выбрал самый трудный дорога. Контрреволюции поднимал гропы, старые люди. Капиталист, жирный чиновник, Которой не надо ни революция, Никакой перемены великой России. Какой запрос их? Жирно жить, покойно, мягкий постель, Крепко спает, кушает хорошо. Они гропы, живой гропы. Им надо помирать, но они никак не хотят помирать. Они будут смердить, жить трупом среди живой люди. Они хотят вечно жить, вечно давить молодой люди России. Они гробы, живой гробы, а ви все молодой, сильный.